Дмитрий Пейпанин. Бусы из вишневых косточек. Глава первая. Позывной Калуга. Если вы в Алеппо, то выражение «не май месяц» заиграет для вас совершенно иными красками. В мае в Алеппо жара, и даже холмы, окружающие город, не спасают от жаркого ветра с песчаной пылью, который веет из пустыни. Этот ветер приносил пыль в древнейший на земле город, казалось, с самого начала времен. Песчаная пыль десятками тысячелетий шлифовала стены древнего города, как наждачная бумага, превращая строение Алеппо в декорации для фильма о временах Христа и зарождения человеческой цивилизации. Самолет вздрогнул, коснувшись бетонки аэродрома, прокатился по полосе и замер. Двигатели неохотно затихли прибыл вагончик объявила машка подхватывая тяжелый баул да куда ты колечная сказала инга вырывая у нее баул из руки нельзя тебе тяжелое таскать забыла врачи запретили я понесу даже спорить не буду ответила машка врачей слушаться надо а чего это ты такая послушная подозрительно прищурившись спросила вита тащить не хотелось «Вот же, зараза ты, красная!» «Не то слово!» – поддакнула Лика. «Девки, окормить будут?» «И вообще, мы где?» «Аэропорт Алеппо, дамы!» – объявила Инга. «Точнее, то, что от него осталось после обстрелов. Здесь нас встретит наш человек!» Девчонки выгрузились из самолета и тут же оказались на прогретом, как сковородка, летном поле. Воздух дрожал, слабый ветерок не приносил прохлады, а наоборот обжигал. «Блин, надо было крема от загара больше брать», сказала Лика. обгорюся облезу, как ящерица во время линьки». «Снежная», сказала Инга. «Но тебе, блин, не угодишь. То и холодно, то жарко. Тоже мне нежная фиалка тут нашлась». «А тебя, между прочим, генерал предупреждал», злорадно сказала Машка, шагающая налегке и почти пританцовывая. «Зря умных людей не слушаешь, блондинка!» К самолету подлетел угловатый тигр, из которого пружинисто выпрыгнул широкоплечий, как былинный богатырь, обритый наголо мужчина в камуфляже и в разгрузке. Он огляделся, заметил девчонок и в развалочку подошел к ним, белозубо улыбаясь. Его загорелое до медного оттенка обветренное лицо источало дружелюбие, «Майор Чалый! Силы специальных операций!» Сказал подошедший и посмотрел на девчонок черными глазами. «Добро пожаловать в Алеппо, девушки!» «Полковник Алова!» — сказала Инга, протягивая руку для приветствия. «Федеральная служба безопасности!» Майор очень аккуратно пожал тонкую ладонь Инги. «Значит, вот кого нам Родина прислала в помощь!» Усмехнулся Чалый. «И кого же?» Немного с вызовом спросила Машка. «Думаешь, майор, мы барышни какие-то кисейные? Нежные воздушные создания?» «Ни в коем случае!» Засмеялся Чалый. «Мне о вас рассказывали. Знаю, что вы совсем не нежные и совершенно не кисейные». «То есть ты хочешь сказать, что мы не заслуживаем называться девушками?» Возмущенно спросила Машка. «Не обращай внимания, майор», сказала Инга. «Это у нас полковник Красная. Она после Арктики в себя прийти никак не может. Ей в ее тонкой душевной организации несколько дырок проделали. Вот она и кидается на людей». «Ну что, майор Чалый, вводи в курс дела». «Тогда пройдемте в мой штаб, леди», — сказал майор, указывая на большую палатку. «Я все расскажу и покажу». «А пожрать у тебя найдется, майор?» — спросила Лика. «Есть фрукты, подарки от местных жителей», — сказал Чалый, улыбнувшись. «Подойдет?» «Все что угодно», — ответила Лика. «Если это можно сожрать без вреда для здоровья. Давай, веди уже в свой штаб». Майор завел девчонок в палатку. Там, за небольшим складным столом, сидели человек восемь бойцов. При виде девчонок они прервали свою беседу, кто-то из них восхищенно присвистнул. «Ничего не меняется». — вздохнула Лика, укоризненно покачав головой. — Везде одно и то же. — Ну, парней понять можно, — сказал Чалый. — Вы сами на себя посмотрите трезво и поймете. Майор был прав. Выглядели девчонки, что называется, на ядь. Длинноногая Инга в белых облегающих джинсах, тяжелых бежевых ботинках на толстой подошве и белой мужской рубашке с коротким рукавом. Машка в джинсовых шортах, белых гольфах, красных кроссовках на белой подошве и белой футболке. Вита в джинсах с прорехами на бедрах, трекинговых ботинках и светло-оранжевой рубахе на выпуск. Лика в желтых облегающих штанах, белых с оранжевым кроссовках и в белой облегающей водолазке с разноцветными кляксами на груди и рукавах. «Нормально мы одеты», — заявила Машка. «Привет, ребята!» — помахала рукой Лика и улыбнулась, ослепив бойцов своими ямочками на щеках. Парни, освободите стол, распорядился майор. Это, кстати, наша группа усиления. Федералы прислали, я вам рассказывал. Так мы-то думали, там терминаторы едут, сказал один из бойцов. Смуглый, кудрявый, похожий на цыгана парень. А тут девушки. Слово девушки парень произнес с каким-то придыханием. Цыган! Крикнул ему второй боец, на этот раз явно сибиряк. Не смущай, девчонок! «Девушки, вы его не слушайте, он у нас мало-мало дурачок, хоть и добрый. Меня, кстати, Василием зовут, а этот чернявый Миша-цыган». «Очень приятно», — сказала Инга. «Полковник Алова. Можно просто Инга. Это Мария, это Лика, это Вита». Инга указала на девчонок. «Кстати, Мария у нас тоже такая веселая, так что не пугайтесь». «Постараемся». Улыбнулся тот самый Василий, усаживаясь на складную солдатскую койку, стоящую у брезентовой стены палатки и закуривая. Он оперся спиной о деревянный брус, который служил опорой для палатки и на котором висел АКМ, и принялся разглядывать девчонок. — А скажите, Маша, — сказал он минуты через три, — вы, допустим, замужем? — Нет, не замужем, — ответила Машка, улыбаясь. «У нас только Вита замужем. А что? Хочешь замуж позвать, красавчик?» Василий засмущался. «Ну, не так сразу, конечно», — сказал он. «А чё это?» — спросила Машка, явно глумясь. «А может, я сразу готовая? А ты сдулся?» Бойцы дружно засмеялись. «Ну что, Василь?» — спросил цыган. «Профукал свой шанс. Вы на него не обижайтесь, Маша». Он парень застенчивый, даже стеснительный у нас. Ему надо, чтобы все как в кино. Ухаживание, гуляние, песни под гитару и прочая романтика. — Очень жаль, — сухо сказала Машка, отворачиваясь к столу, за который рассаживались девчонки и чалый. — Парни, — сказал майор, — метнитесь кто-нибудь, принесите фруктов и рыбы копченой для Лики и пару лепешек. Лика радостно заерзала на скамейке. Вскоре Миша принес ей большую тарелку с фруктами, небольшую доску с тремя копчеными рыбинами, две лепешки и запотевшую бутылку пепси-колы. «Спасибо», — сказала Лика и набросилась на еду. «Пока полковник Снежное ест, а точнее жрет», — сказала Инга, — «вы можете начинать, майор». «Да вы, наверное, в курсе», — сказал Чалый. — Наша с вами задача — база подготовки боевиков в семидесяти километрах от Алеппо. — Близко, — заметила Лика, расправляясь с Рыбиной. — Очень близко, — вздохнул Чалый. — Так близко, что они как заноза в одном месте. — Нам сказали, руководить операцией будет тоже московский гость, — спросила Инга. — Верно вам сказали, — ответил майор. — Сейчас приглашу к нашему шалашу. Майор вытащил из кармашка разгрузки рацию. «Калуга-Байкалу!» — сказал он. «Здесь Калуга!» — ответил голос из рации. «Ну что, приехали наши гости?» «Так точно!» — ответил майор. «В штабной палатке уже!» «Сейчас подойду! Отбой!» «Сейчас подойдет!» — сказал Чалый. «Он здесь, на вертолетной площадке, с пилотами инструктаж проводит!» «Подождем тогда», — сказала Инга. Вскоре полог палатки откинулся, и в нее вошел человек в песочном камуфляже и разгрузке с винтовкой СВ-96 в руках. Это был крепкий мужчина с выгоревшими волосами и улыбчивым лицом. Войдя с яркого солнца в темную палатку, он щурился. «Слышь, майор», — сказал вошедший, — «отдай винтарь бойцам, пусть пристреляют как следует, влево забирает». «Вниз и влево!» «Понял, товарищ полковник», — ответил Чалый. «Сделаем!» «Вась, займись, пожалуйста!» В следующую секунду произошло то, отчего почти у всех присутствующих руки невольно потянулись к оружию. Вита, спокойно сидевшая на скамейке рядом с Ликой, вдруг резко вскочила, чуть не смахнув на песчаный пол палатки Ликину рыбу. «Сережка!» — почти завизжала Вита, бросаясь к вошедшему здоровяку видка радостно сказал Сергей, обнимая сестру. «Приехали, значит!» Девчонки тоже повскакивали с мест, бросились обнимать Сергея. Лика продолжала ковырять рыбу. «Серега!» – только и сказала она. «Извини, я попозже тебя обниму, а то сейчас боюсь рыбы измажу. А ты вон какой нарядный!» «Понимаю, Лика!» – смеясь ответил Сергей. «Война войной, а обед по распорядку!» «Именно!» – кивнула Лика. «Тем более тут рыба такая вкуснющая. Тебе не предлагаю, самой мало». «Да, я и не претендую», – ответил Сергей. Бойцы с интересом наблюдали за этой сценой. «Ну что, майор, уже рассказал девчатам суть дела?» – спросил Сергей. «Только начал», – ответил Чалый. «Погоди», – сказала Инга. «А какого ты вдруг калуга-то? Ты же всегда сатан был». Пришлось сменить позывной, вздохнул Сергей. Уж слишком примелькался у оппонентов. Так сказать, побочный эффект широкой известности. Не всегда хорошо быть знаменитым. Ясно, ответила Инга. Ну, калуга так калуга. Давай, полковник веселый, рассказывай. Это вы рассказываете, сказал Сергей. Как у вас дела? Сто лет ведь не виделись. Вот именно, сказала Вита. «Хоть бы на свадьбу приехал, братец!» «Точно!» — воскликнул Сергей. «Ты же у нас Фадеева теперь!» «Ну и как твой муж? Не объелся груш?» «Хороший мужик!» — сказала Инга. «Из ваших!» — она кивнула Чалому. «К нам в группу просился. Раскатов отказал». «Так я тоже просился!» — сказал Сергей. «Он и мне отказал!» «Как наседка над вами трясется, ей-богу!» Это называется забота, — авторитетно заметила Машка. Или любовь. Любит он нас, вот и оберегает. А в остальном как? — спросил Сергей. Ну а чего в остальном? — сказала Инга. Работаем. Вот зимой из Арктики вернулись. Красная у нас отличилась там, подставилась под очередь. В коме провалялась. Думали, сдохнет наша Маша. Но нет, как видишь, выжила, слава богу. «Ну, вы девчонки даете!» – протянул Сергей. «Ладно, о личном, я думаю, вечером поболтаем, в моей палатке. Мясо будет, виски у меня есть двенадцатилетний как вы любите. Сейчас давайте к делу». «Ну, давай, Калуга», – сказала Инга. Сергей достал из кармана разгрузки планшет, открыл на нем карту. «Ого!» – воскликнула Вита. «Ты как терминатор!» А что, бумажная карта уже западла? Бумажная карта вчерашний день, усмехнулся Сергей. Надо обновляться, девчонки. Идти, так сказать, в ногу с прогрессом техническим. У меня тут и беспилотники есть, и дроны. Все как полагается. Есть даже робот на гусеницах на радиоуправлении. С пулеметами и ракетами. Мальчику надавали игрушек, блин, а он и рад до умопомрачения, сказала Машка. мальчишки они всю жизнь мальчишки. Это точно, сказал Сергей. Так вот, здесь у нас тренировочная база боевиков. Сергей развернул карту на экране планшета. Инструкторы, как вы понимаете, американцы, и база тоже американская. Наша задача сделать так, чтобы базы этой больше не было. Причем с воздуха мы ударить не можем. Там у них средства ПВО неплохие. А где же наши ракеты, которые могут форточку залетать? Недоуменно спросила Лика. «Решено без ракеты и артиллерии», — ответил Сергей. «Это показательная акция. Бармалеи ведь кроме силы ничего не понимает Причем ракеты для них это какая-то магия. А вот реальные войны — это да. Такое они понимают. Задача — показать местным Бармалеям, что русские тоже могут воевать. Так сказать, провести презентацию нужно. Террористы — люди сложные». Они уважают тех, с кем воюют, но только если это уважение заслуженное. Вот наша задача, как раз заработать уважение. «Извращенная логика», — фыркнула Машка. «Чтобы уважали, нужно всех перебить. А кто тогда расскажет остальным, что нужно уважать?» «За это не переживайте», — усмехнулся Чалый. «У них всегда находится рассказчик». «Когда выходим?» — спросила Инга у Сергея думаю завтра на рассвете и двинем ответил сергей а пока располагайтесь обживайте палатки вам ребята поставили на краю лагеря а вечером все ко мне на посиделке мне еще кое что доделать нужно а часам к шести вечера я свободен кстати майор ты тоже приходи и ребят можешь взять с собой посидим песни попоем мясо пожарим мне как раз утром местные полтуши барашка подарили мишаня гитару не забудь «И красную рубаху!» — добавила Машка. «А рубаху-то зачем?» — не понял Миша. «Ну чтоб настоящий цыган!» — улыбнулась Машка. «И серьгу золотую в ухо можно!» «Красная, ты, похоже, в детстве неуловимых мстителей пересмотрела!» — усмехнулась Лика. «Миш, ты медведя тогда уже тоже прихвати!» Бойцы засмеялись. «А Василий вместо медведя сгодится?» — сквозь смех спросил Миша. Он как раз по комплекции подходит и по происхождению, тоже из тайги сибирской. Василий покраснел и посмотрел на Машку. — Ладно, не сы Василий, — сказала Машка, тряхнув волосами. — Я тебе в обиду не дам. Ну — но все, Вася, пропал ты, — притворно вздохнув, сказала Вита. — Сама Марья Красная на тебя глаз положила? — Да если бы на меня такой глаз положили, колдовской, я бы на седьмом небе от счастья был. Миша закатил глаза. «А ты, Вася, краснеешь!» «Маша, положите свой глаз на меня, я перспективнее!» «Это чем же?» спросила Машка, улыбаясь. «Во-первых, я уже капитан», сказал Миша. «Во-вторых, на гитаре играю». «В-третьих, планирую стать генералом». о, -о, -о! протянула Машка. «Планы — это хорошо. Вот когда станете генералом, Миша, Тогда и поговорим. Может, тогда глаз и положу. Бойцы опять засмеялись. «Что, цыган, от ворот по ворот Смеясь спросил Василий. «Машка, ты что за междуусобицу тут устроила?» Сказала Инга. «Хватит мужиков провоцировать. Так, не дай бог, до дуэли дойдет». «Не до дуэли, а до рыцарского поединка», поправила Машка. «А что, я недостойна?» видела я твои рыцарские поединки сказала инга хватило мне злая ты тетка все таки баракуда сказала машка сама завидуешь вот и шипишь как змеюка ну может и завидую сказала инга все хватит подзуживать мужиков красное или ты тоже решила за веселой по этой же дорожке пойти а почему бы и нет сказала машка я все таки женщина мне необходим очаг кастрюли Кошка на окошке и все такое. Ты еще про драный халаты про борщи начни опять, фыркнула Вита. Окошки у тебя есть и так, без лишних сложностей. Еще одна злыдня, закатила глаза Машка. Девки, вы сучки! У меня, может, шанс появился, а вы, блин, как эти? Так, сказала Лика. Это что, Машке прострелили шкурку, и в дырке просочилось желание выйти замуж? Или независимость из дырок стала вытекать? «Мне шкурку, между прочим, сто лет назад прострелили», — сказала Машка. «А замуж я всегда хотела. Как и вы все, заразы такие. У меня, между прочим, темперамент и женственность нерастраченная». «Так у всех темперамент», — заметила Инга. «И женственность?» «Да у тебя-то какой темперамент в облато длинноногая?» — фыркнула Машка. «Холодная, как рыба». «Так она баракуда ухмыльнула Вита. «Ей положено». «Ладно, хватит», – сказала Инга. «Одна дурында замуж вышла и всем захотелось? Это что, заразное что-то? Витек, тебе в изолятор надо, как разносчика опасной инфекции. Я вот тоже чувствую, заболеваю». «Ну что, пришли, кажется?» Девчонки подошли к четырем палаткам, над которыми трепетали на горячем ветру небольшие флажки-триколоры. А на пологах, видимо, местными шутниками – На удивление аккуратными ровными буквами белой краской было написано СМЕРШ. «Ох уж этот изящный солдатский юмор!» вздохнула Инга, указывая на надпись на одной из палаток. «Ладно, девки, это будет мой домик». «Ты на ней напиши, что это аквариум», сказала Машка, «в котором живет рыба баракуда зубы в три ряда». «А ты на своей напиши, что это дурдом», лениво ответила Инга, входя в свою палатку. «Только не белыми, а красными буквами!» Крикнула она уже из палатки. «Чтоб сразу все и всем стало ясно!» «Без тебя разберусь!» Крикнула Машка из своей палатки. «Что писать, а что не писать!» «Вы, блин, две дурынды на всю пустыню тут разорались!» Сказала Лика. «Как на базаре две тетки, ей-богу!» Лика тоже вошла в свою палатку. «Ну, вот и новоселье!» Вздохнула Вита входя в свою палатку и осматриваясь. В палатках девчонок все было скромно. Складная солдатская койка, небольшой фонарь под потолком, алюминиевый ящик для одежды и снаряжения, складной стол и стул в углу. Еще был умывальник, висевший на центральной стойке, рядом с которым висела белоснежное вафельное полотенце. Возле умывальника к столбу прикручена небольшая полочка под мыло и зубную пасту с зубной щеткой да уж вздохнула инга осматривая палатку это не денис с пятью звездами и не президентская вилла инга легла на кровать и закурила она слышала как за брезентовой стенкой ее палатки ходили солдаты ездили машины слышно было как завывал горячий ветер в растяжках палатки это был очень печальный звук от которого инге стало как то очень тоскливо она потушила сигарету вытянулась на кровати в полный рост И уснула а вечером в большой палатке сергея собрались все кто был освобожден от службы пришли бойцы чалова вместе с командиром миша принес белоснежную гитару на автоматном ремне пришли пилоты вертолетов пришли водители бронетехники вскоре палатка стала слишком тесной и на улице разожгли два больших костра вокруг которого поставили ящики на которые бросили толстые доски чтобы получились длинные скамейки Над кострами повисли закопченные чайники, очень скоро у всех в руках оказались алюминиевые кружки с каким-то особо ароматным чаем. У костров царило оживление. Все смеялись, шутили, как будто не было войны в этой жаркой стране, не было разрушенных обстрелами городов и заминированных памятников древнейшей архитектуры. Было ощущение, что это просто какой-то туристский слет, с той лишь разницей, что все туристы были в камуфляже и в разгрузках и с оружием на ремнях». «Ну что, красная?» — сказала Лика. «Смотри, сколько потенциальных женихов для тебя». «Много», — согласилась Машка, отпивая из кружки виски. Она уже была навеселее, и глаза ее блестели в свете костров, как драгоценные камни. «И который здесь мой, интересно?» «Так пусть сердце тебе подскажет», — сказала Лика, улыбаясь и чокаясь с Машкой алюминиевой кружкой маша услышали машка с ликой голос и обернулись на него возле них стоял василий немного смущенно глядя на машку было видно что слова ему даются с трудом от волнения что вася отозвалась машка можно вас пригласить погулять набравшись смелости сказал василий здесь недалеко полуразрушенная мечеть есть очень древняя и красивая не хотите посмотреть «Веди меня, Василий, в свой памятник архитектуры!» Тряхнув волосами, бесшабашно сказала Машка, улыбаясь и хватая Василия под руку. «Обожаю ночные прогулки!» Василий с Машкой ушли. Над Алеппо небо становилось все темнее, пока не стало совершенно черным, с россыпью ярких звезд. Поднялась огромная медового оттенка луна. «Блин, красиво-то как!» Сказала Инга, любуясь на луну и звезды к ней подсела Лика. «Вы где с красной шныряете, заразы?» – спросила Инга, закуривая. «Я обыскалась вас». «Машка с Васей ушла в пустыню гулять», – сказала Лика, толкая Ингу плечом. «Чуешь, командир, чем дело пахнет? Кстати, а где обещанное мясо? И чем же пахнет дело?» – спросила Вита, передавая Лике тарелку с жареной на костре бараниной с какой-то зеленью и лепешкой. Offen. «На вот, снежная, специально для тебя взяла. М-м. Mm -hmm. Восторженно промычала лика, жадно нюхая мясо. Вкуснота какая! А дело у нас пахнет тем, что Машку, похоже, под венец поведут. Ну уж и под венец сразу, удивилась Инга. Не все ведь такие скорострелы, как Максим. Скорострел это я в хорошем смысле. Некоторым подумать надо. Вот как Василию этому из Сибири который Так он ее и повел, — торжествующе сказала Лика. — Видимо, подумал уже и все придумал. — Надо же, — удивилась Инга. — Ну, совет да любовь. — Калуга! — окликнула она Сергея. Тот подошел к девчонкам. — Слушай, Серега, — сказала Инга, — а этот твой Василий, он какой? — Ну, во-первых, он не мой, а из группы Чалова, — сказал Сергей. «Ой!» – махнула рукой Инга. «Не скромничай. Ты же тут самый главный по спецоперациям. А группа Чалова в твоем подчинении. Я что, вчера родилась, что ли? Будет он мне сейчас тут рассказывать». «Что ты имела в виду?» – спросил Сергей. «Василий у нас надежный, сильный, как медведь, добрый, скромный. Пулемятчик он у нас. Очень хороший парень. А тебе зачем?» «Да вот он с красной куда-то ушел», – задумчиво сказала Инга. «Думаю, а хорошо ли это?» «Смотря для кого», – усмехнулся Сергей. «Для Машки точно хорошо. А вот для Васи не уверен. Он ведь сейчас пытается гранату с выдернутой чекой в карман положить. Не иначе». «Ну это ты зря», – авторитетно заметила Лика. «Мария у нас после ранения совсем другая стала. Видимо, кома как-то благотворно подействовала». «Машка?» – удивился Сергей. «Другая? Мы точно о красной говорим. Не поверю ни за что». «И очень даже зря», – раздался сзади Машкин голос. «Я способна меняться, между прочим, чтоб ты знал. У меня писика пластичная». «Что у тебя пластичная?» – засмеявшись в голос, переспросила Инга. «Писика?» Лика и Вита, услышав это заявление Машки, тоже захохотали. «Вот же дурынды!» — в сердцах сказала Машка. «Психика! Психика у меня гибкая, сучки вы пошлые! Подумаешь, дама оговорилась слегка!» «Давай-ка, дама, с пластичной писикой!» — вытирая слезы, сказала Инга. «Завязывай со спиртным, а то у тебя завтра и голова пластичная будет!» «Да ну вас!» — махнула рукой Машка и пошла к своей палатке. «Обиделась?» — спросил у Инги Сергей, прекратив смеяться. «Да не боже мой!» – небрежно махнула рукой Инга. «Вот зуб даю, что сейчас в палатке накидается, как прачка, а потом выползет еще песни петь со всеми. А может и плясать, но это уже одна. Кстати, а песни будут? Я видел, и гитару несли». «Обязательно!» – сказал Миша-цыган, вешая гитару на шею. «Какой репертуар предпочитают наши прекрасные гости?» «Отечественный!» заявила Лика, и душевный. Точнее, за поправила Вита. Про любовь что-нибудь или про что угодно. Михаил, это же ваш концерт, так что жгите сами, что пожелаете. Ага, сказала Инга, что вольная душа цыганская подскажет. Ну, если вольная цыганская, задумчиво сказал Миша и тронул струны гитары. Тогда вот, пожалуйста. Он заиграл что-то очень лиричное. Звон струн заставил притихнуть голоса вокруг. Миша сидел на ящике и задумчиво смотрел своими черными глазами на пламя. Лицо его изменилось, как-то разгладилось и помолодело в отблесках костра. «Выйду ночью в поле с конем». Мягким глубоким голосом запел Миша. Он пел очень красивым глубоким голосом, который так не вязался с его внешностью, что казалось, что поет не он. С каждой строчкой текста Миша добавлял в голос силы, и песня лилась, как река. Бойцы вокруг притихли и молча курили, слушая песню. «Ночкой темной тихо пойдем», – пел Миша. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Со второго куплета Миши стали подпевать бойцы, и постепенно над пустыней лился широкий хор мужских голосов. Лица бойцов стали задумчиво печальными, они почти не мигая смотрели в пламя костра. Словно там, в глубине пламени, их взгляды встречались не давая костру погаснуть. Девчонки тоже вплели свои голоса в общий хор. Песня лилась над пустыней, отражаясь от полуразбитых стен построек, и было немного странно слышать эту русскую песню здесь, в пустыне, под чужими звездами и чужим небом. На некотором расстоянии от лагеря сидели местные жители и слушали, как эти непонятные для них люди пели на незнакомом языке что-то очень величественное и красивое. И когда песня подходила к концу, и хор с каким-то особым воодушевлением запел «Я влюблен в тебя, Россия влюблен», местные, услышав знакомое слово, поняли, что эти смелые воины поют о своей далекой и загадочной родине. Песня закончилась, но бойцы молча стояли, словно боясь спугнуть висящее в прохладном пустынном воздухе эхо от последних строчек песни. Все захлопали, Миша встал со своего ящика и поклонился. «Эта песня прозвучала для наших красавиц!» — сказал он. «А особенно для Маши!» Бойцы захлопали еще громче, засвистели. Кто-то крикнул «Цыган! Бис!» Но на центр круга вышел Сергей. Все притихли. И в этой тишине из палатки донесся Машкин голос. «Миша, спасибо тебе! Я оценила!» Все засмеялись. Сергей подождал, пока стихнет смех, и сказал. Так, товарищи бойцы, всем отбой. Завтра подъем будет в полшестого, а в семь выдвигаемся. Девчонки, будете Марью и идем ко мне в палатку. чалой ты тоже подходи. Будем думу думать, как завтра Бармалеев сосвету изводить.